Глава 7: Я не сильно удивился, когда жители и Шема, которым предложили вариант переизбрать себе новый глав города, и поучаствовать в небольшом представлении для послания царях Хадшеп суд, быстро на него согласились. Как, впрочем, и на то, что отдадут все свои богатства, а также тысячу мужчин. Выбора у них особо не оставалось. Ведь вторым вариантом было то, что их всех оставят без посмертия. Как я показал слишком наглядно, При большом скоплении народа, показав рукой на привязанных к столбам клятву преступников, я всем объяснил, в чем их обвиняю, а также, как конкретно они будут наказаны. Вспыхнувшие поленицы дров под ними, щедро политое оливковым маслом, быстро развязали им языки, и крики умирающих ненадолго заполнили городские улицы. Для египтян и покоренных имен убийцев, не подвергнуться мумификации и не иметь физического тела после смерти, было сильным ударом, даже страшнее самой смерти. Так что, посмотрев на бледные лица жителей, которые начали понимать, что они тоже могут оказаться сейчас на таких же кострах, я и сделал им предложение, от которого они не смогли отказаться. Не сомневался при этом никто. Когда я переселился во дворец, чтобы там изображать из себя пленного, даже менту Уи при прощании испуганно на меня покосился. Такой жестокой смерти без посмертия, по его мнению, даже предатели не заслуживали. Так что он весьма осторожно со мной разговаривал, стараясь не спорить лишний раз. Если на него эта казнь произвела такое неизгладимое впечатление, то я надеялся, что и остальные дважды подумают, прежде чем меня в следующий раз предать или попытаться убить. Других методов воздействия на этих людей я пока не знал, а умирать самому очень сильно не хотелось. Запуганные новые главы города падали ниц при одном моем появлении. Также они представили двадцать слуг, выполняющих любые мои просьбы, и, кроме этого, узнав, что обычно мне дарят наложниц, привели восьмерых девушек. Правда, не обученных, просто, видимо, набрав их из семей города. Такие мне были не нужны, так что я их вернул обратно, объяснив это сложностью ситуации и ожиданием прибытия посланника. Они вроде поверили и никого больше не старались подложить мне в постель. Хотя желающих в нее попасть было хоть отбавляй. Во дворец, где я сейчас обитал, часто наведывались главы богатых семейств из обоих городов пытающихся меня умаслить и подлизаться. Но пока это у них не сильно получалось. Я все еще был зол на себя и окружающих меня людей. На себя за то, что стал без зазрения совести отправлять людей на смерть, хотя изначально планировал решать все дела как можно более мирно, а на окружающих за то, что как раз-таки и принуждали меня применять силу. Делая все, чтобы поставить меня в такие условия, выход из которых был только один — убить стоящих на моем пути кроме самокопаний в том, что же пошло не так и когда, я не забывал напоминать окружающим держать рты на замке и помалкивать. Для этого я временно заменил городскую стражу Меджаев на своих легионеров, дав им оружие. Дни потекли за днями. Я периодически инкогнито выезжал в лагерь, смотреть, как тренируют новобранцев, но там все было просто, как и всегда. Первые месяцы их просто учили ходить строем, поскольку даже это было для многих непростым делом, так что марши и хождение строем — все, что их ждало в ближайшее время. Ментуи Уи пока выдалось свободное время. Запряг ремесленников обоих городов чинить упряжь, оружие, штопать шатры, производить стрелы. В общем, загрузил ремесленные мастерские работы, чтобы заодно устранить проблемы с войсковым снаряжением, имевшим свойство часто ломаться и еще чаще заканчиваться. О том, что так долго ожидаемый посланник наконец прибыл, я узнал от возницы Ментуи Уи примчавшегося на колеснице утром, чтобы меня об этом оповестить. Как мы и думали с военачальником, прибывший был очень осторожен. Сначала послал часть чиновников, которые прибыли с ним в соседний город, чтобы оценить обстановку и пособирать слухи. А сам остановился в нашем лагере, где мой военачальник обеспечил ему шикарный и торжественный прием, поскольку у того было с собой письмо от царя Хатшепсут, подтверждающее, что он является ее посланником и переговорщиком, который обеспечит мое освобождение из плена. В нем ни слова не было об истинной причине его поездки, так что мне было крайне интересно, какие документы у него еще имелись с собой. Успокоенный тем, что в лагере все были в полном горе от потери царя, которого содержали в Гнау и Шема, пусть и в хороших условиях, но все же в плену, а также тем, что в самих городах было все относительно спокойно, правда местные не сильно охотно общались с незнакомцами, он вскоре отбыл в город на переговоры. Я три дня ожидал, когда он, наконец, удостоверится, что его жизни ничего не угрожает. Жил для этого в маленькой комнате, чтобы поддерживать легенду. И меня, наконец, вызвали в зал, где договаривались обе стороны. На трех креслах с высокими спинками сидели нынешние главы города. А перед ними находился неизвестный мне человек, явно из жреческого сословия. Белые одежды, небольшая палка, украшенная золотом и вставками из слоновой кости, а также лысый череп и отсутствие парика — Лучше всего говорили, кто стоит передо мной. Царь Менхеперра! При виде меня, его лицо осталось спокойным, и он низко мне поклонился. Рад видеть Его Величество в добром здравии. Благодарю. Мои пленители были так добры, что даровали мне относительную свободу. Я показал свои свободные руки, а также десятерых стражников, которые всюду меня сопровождали. Я закончил переговоры с главами Гнау Шема, оповестил меня он. «Они готовы отпустить Твое Величество со мной за выкупы и гарантии, предоставленные царем Хадшепсуд». «Какой размер выкупа и какие гарантии?» — полюбопытствовал я. Товара стоимостью на пятьдесят тысяч шитит», — назвал он гигантскую сумму. «И обещание, что Гнау Ишема не коснется гнев царя». «И снижение налогов на треть», — добавил один из глав города, тревожно посматривая при этом на меня, — «как я восприму его слова». Я не отреагировал, позволяя ему импровизировать и дальше. Так что он успокоился и продолжил. «И, разумеется, прежде чем мы отпустим царя, его войско должно уйти обратно в Фивы. Для этого мы отрядим сопровождающих, которые убедятся, что египетский солдат не будет на нашей земле, когда мы его отпустим». «Конечно, уважаемый», — жрец склонил голову. «Мы все выполним. Безопасность царя для нас важнее всего». Дальше они составили договор. Подписали его, я поставил оттиск своего пальца и меня освободили. Жрец сразу повел меня за собой, и нам даже предоставили носилки прямо до лагеря. Уважаемый, не знаю вашего имени, произнес я, когда нас вынесли за ворота города. Но я вам благодарен за спасение. Жрец Небуави, мое имя, твое величество. Сидя на соседних носилках, он умудрился еще и поклониться мне при этом. От именно ты прибыл, Небуави? Стал я расспрашивать его. Мой царь, немного терпения! Он ответил извиняющимся тоном. Нас ждет лодка, которая отвезет тебя в место, где твоему величеству ответит на все вопросы. Да, крайне сильно удивился я такой таинственности, а убить меня там не собираются случайно? Конечно нет, вроде бы искренне возмутился он. Как это возможно? Здесь я так понял, все возможно, хмыкнул я, и видя, что он не хочет объяснять большего, тоже замолчал. Прибыв в лагерь, где воины устроили мне радостные приветствия, колотя копьями о щиты, после того, как я произнес благодарственную речь, жрец стал собирать своих людей и просить меня следовать за ним. Мой вопрос, что мешает мне теперь, когда я в лагере, забить на все договоры и захватить город, поставил его в тупик. Он открыл рот, показывая мне договор, где стояли все подписи, в том числе и моя, где я давал слово незамедлительно последовать Фивы и сказал «Мой царь, это совершенно невозможно. Ты дал слово перед богами. Ладно, мне надоел этот спектакль. Я махнул рукой, и на его глазах лжемиджаи, сопровождающие нас из города якобы для охраны, нацелили на него и его людей копья. Что случилось? Что происходит? Он удивленно крутил головой. Боюсь, жрец, что его величество не нуждается в посредниках. Со мной рядом встал ментуи Уи. Нам было интересно, что за интриги крутятся вокруг его плена. «А поскольку ты не хочешь мне ничего рассказывать сам, то придется тебя и твоих людей пытать», — заверил его я. «Чтобы ты, наконец, поведал мне, кто так сильно в столице беспокоится о моем здоровье». Жрец побелел от страха, поняв, что происходит что-то странное. «Но договор, плен, свобода», — бормотал он, потрясая никому не нужной бумажкой. «Прошлые власти, которые с вами договаривались об этом», сжалился над ним Ментуи-Уи. -Уи. Преждевременно умерли. вы же были так любезны, что согласились помочь нам узнать, что привезет посланник о царях от царя Хатшепсут. Небуави упал на колени и стал кланяться мне. До него наконец дошло. «Мой царь, молю тебя! Не затевалось ничего, что грозило бы тебе опасностью. Мы хотели лишь договориться с тобой, и чтобы эти переговоры были успешными, решили сделать так, чтобы ты был нам благодарен за свое освобождение». «Хм...» я почесал подбородок хочешь сказать что ты сам все расскажешь пытать тебя не обязательно он яростно закивал ударяясь при этом лбом о землю ладно пойдем поговорим я показал рукой в сторону своей палатки а твои люди пока подержатся под охраной жрец быстро согласился пока я не передумал и мы вошли в мое весьма скромное жилище которое после отъезда наложницы еще больше стало казаться нежилым слушаю Сказал я, сев на раскладной деревянный стул. Мой царь, он склонил голову, до Верховного жреца Бога Осириса дошли слухи, что Твое Величество встречалось с нашим Богом? Тут он внимательно на меня посмотрел, но я спокойно кивнул. Для ответа мне даже врать не пришлось. Да, это так? Его глаза расширились. Он просто впился взглядом в мое спокойное лицо. А может, никчемный раб Его Величество узнать суть этой беседы? Разумеется, нет. — хмыкнул я, но затем почесал подбородок. — Хотя кое-что, думаю, вам будет интересно услышать. — Я весь во внимание, Твое Величество. Он даже ближе подвинулся, чтобы лучше меня слышать. — Асирис недоволен размерами своего храма. — Сказал он в два раза меньше, чем главный храм Усета, — ответил я. — Я пообещал ему, когда стану единоличным царем, обязательно исправить этот недостаток. Род жреца открылся. Он стал бормотать молитвы так сильно проняли его мои слова. Я не стал его торопить и просто ждал. Он закончил произносить хвалу своему богу и снова обратился ко мне. «Бог имеет право на нас гневаться, мой царь!» — печально склонил он голову. «Культ владыки, которому я поклоняюсь последние десятилетия, не столь популярен, как у остальных богов». «Ладно, с этим понятно, но мы отвлеклись», — напомнил я о причине, по которой мы здесь оказались. «Мой царь!» Снова поклонился жрец. «Это взаимосвязанные вещи. Прошу выслушать меня полностью. Я происхожу из известной семьи номархов восьмого Нома Верхнего Египта, которые много столетий отвечали за столицу Нома, город Абидос. А также за совершение всех обрядов Богу, которому мы поклоняемся больше остальных, Асирису. Я кивнул, поощряя его продолжать. «К сожалению, внимание царей к нашему городу с каждым годом только ослабевало». И семья стала терять свое влияние, трагическим голосом сообщил он. Последние три года нам из храма верховного Бога Амонра делают весьма непрозрачные намеки о том, что должности как самого Намарха, так и верховного жреца нам нужно продать другой семье, за которую хлопочут эти жрецы, объясняя свое желание тем, что они более достойны, чем мы, и принесут в восьмой ном процветание, какое не смогла привнести наша семья. Пока я вижу просто подковерные игры двух семей. Я тут при чем? Я зевнул, не видя для себя ничего интересного в его рассказе, поскольку меня мелкие разборки семей вообще никак не касались. Видя, что мой интерес падает, он зачистил. Мой царь, я просто хочу рассказать, что послужило причиной нашего конфликта с фиванскими жрецами бога Амонра. А я повторю, какое у меня до этого всего дело. Глава моей семьи решил объединиться с еще несколькими главами семейств тихо сказал он, посматривая при этом на вход в шатер, которые также не очень довольны политикой, которую ведут жрецы из столицы нашего царства. Вот тут я уже заинтересовался. А зная, что у меня не очень хорошие отношения с ними? Вы подумали заручиться моей поддержкой, уточнил я, поняв этот нехитрый замысел. Жрец кивнул. «Мы заплатили весьма большое количество золота, чтобы заполучить этот документ с печатью царя Хатшепсут» в котором нам разрешалось в случае опасности для его величества помочь ему, поскольку сама она не собиралась ничего делать в случае пленения его величества. А, то есть Хачшепсут не знает об этой вашей инициативе, поскольку ей не интересно было моё освобождение, поинтересовался я. Он отрицательно покачал головой. Когда нам стало известно о посольстве города Гнау и Шема и их предложении, мы связались с ними через одну влиятельную фиванскую семью, которая тоже хотела поговорить с вами сказал он. «Собственно, это и было главным условием их помощи нам, и именно в их загородное поместье я планировал доставить его величество». Я задумался. В царстве-государстве Хадшепсуд, как я и думал раньше, не все было тишь да гладь. Имелись и недовольные ее правлением, что, впрочем, и неудивительно. Люди — такие неблагодарные создания, которые всегда недовольны своим нынешним положением и хотят большего». «Скажу откровенно, ты поколебал мою уверенность в том, что тебя нужно пытать», задумчиво сказал я после недолгих раздумий. «Но, пожалуй, если ты не врешь, «Мне нет смысла тебя обманывать, мой царь!» скричал он, прикладывая руку к сердцу. «Тогда сплавай в это поместье и привези мне переговорщика от этой семьи. Очень уж мне интересно услышать, что хотят предложить люди, так сильно заморочившиеся над моим освобождением. «Я выполню любой приказ, его величества. Заверил меня он. Что же касается тебя, когда я вернусь в свое поместье после этого похода, готов буду выслушать и главу твоей семьи. Расскажите, чем вы можете быть мне полезны на службе Богу Осирису». Глаза жреца вспыхнули от радости, на лице появилась улыбка. Он упал на пол, кланяясь мне. Мой царь, большего твой верный раб не смеет и просить. Поднимись, я показал рукой встать. Бери припасы, вино и выдвигайся в путь. Я буду ждать тебя здесь еще неделю, а затем тронусь в дальнейший путь. Мой царь хочет посетить другие города, подчиненные царю Хадшепсуд, удивленно спросил он. Восстали ведь только эти шесть. Да, я просто люблю прогулки на свежем воздухе, не стала вдаваться в подробности. Все, свободен, и помню, что у тебя всего семь дней. Я сейчас же соберу свои вещи и отправлюсь в дорогу, мой царь, горячо заверил меня он, кланяясь и выходя из шатра. Что скажешь? Я повернулся к ментуи и Уи, который все это время молчаливо стоял за спиной у жреца. Клубок ядовитых змей стал распутываться, твое величество, задумчиво ответил он. Боюсь даже представить себе, что будет дальше. Хочешь сказать, наша с тобой победа в походе дали многим надежду на то, что можно попробовать поставить в этой игре на меня? Ментуи Уи поклонился. Ко мне от знакомых семей воинского сословия. Вот уже две недели прибывают гонцы. «Все интересуются, насколько сильно у твоего величества желание воевать и как долго еще продлится наш поход. Ведь до этого его величество высказывал совершенно противоположные взгляды». Я хмыкнул. «Я и сейчас их придерживаюсь, менту Иуи», — ответил я. «И уже множество раз пожалел, что ввязался во всю эту историю. Гибнет слишком много людей, в смертях которых виноват я». «Такова война, мой царь», — он развел руками. Всегда кто-то уходит в другую форму существования. И что ты отвечаешь гонцам? Вернулся я к первичной теме нашего с ним разговора. Ментую его и пожал плечами. Правду. Только то, что происходит сейчас. Мы захватываем города в такие сроки, которые были немыслимы для меня еще три месяца назад. Я задумался. Такое доводилось слышать не в первый раз. От него и других военачальников. Все поражались, как я умудряюсь захватывать города хотя обычно их брали долгой и изнурительной осадой, и только в период перед сбором урожая, чтобы людям в усажденном городе нечего было есть. «Ладно, ждем семь дней, как я и пообещал жрецу», завершил я разговор. «Приводи войско в порядок, запасай все нужное. Хочу узнать, почему вице-король Нубии не поспешил нам на помощь. А для этого нам нужно будет заглянуть к нему в гости. Больше меня здесь в Нубии ничего не держат. Мы выполнили все, что хотели». «Да, мой царь». Ментуи Уи поклонился. «Я все успею. Работы уже давно ведутся».